Покойная база. Король оценивал предмет, пока шел, используя магию, чтобы знать о нем больше. Среди того, что назвал вслух король-заклинатель, присутствовал меч под названием «Песчаный выстрел». Броня была известна как «Черепаший панцирь», «Щит» — достоинство копейщика, роговое покрытие называлось «Заряд без колебаний», «Кольцо», «Кольцо второго глаза» и «Кольцо бега» и «Накидка мантия защиты».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 Но если она вновь попросит короля заклинателя ответить, он наверняка ничего не скажет. Мысль о том, что король, которого она так уважала, посчитает ее бесполезной и в конце концов оставит, была слишком пугающей. Пока она отчаянно пыталась найти ответ, вышеупомянутое здание уже возникло перед ее глазами. У входа в здание стояли два существа, высшие призраки. Когда король заклинатель приблизился, они расступились, позволяя королю Инее пройти.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 По какой-то причине это тоже выглядело восхитительно. «Отлично, тогда пошли!» «Да!» Как оруженосец, она чувствовала, что было неправильно позволить королю идти первым, но король-заклинатель сам не позволил Нее идти впереди. Нея с восхищением смотрела в спину щедрой и великодушной персоне перед собой. Наблюдая за тем, как король ведет ее, ее сердце воспылало. Когда они вошли, Нея задала вопрос «С чего бы начать?» кажется, вокруг никого нет». Хм, твои зрения и слух довольно остры, госпожа Бараха. Но как насчет обоняния?» «Честно говоря, я не слишком уверен в своем обонянии. Однако, думаю, в этой области я все же лучше большинства. А что касается чувства вкуса, я считаю, что у меня оно среднее, мне не доводилось пробовать яд, и я не могу быть дегустатором или кем-то еще». «Неужели?»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 «Знаешь, можешь остаться снаружи, если захочешь». Такой вариант Нея даже не рассматривала. Она покачала головой, и король-заклинатель, пожал плечами, открыл дверь. С силой его величества это было легко. Похоже, она была довольно толстой. Скорее всего, ее специально изготовили для этого. Он вошел в комнату. «О нет, неужели я действительно позволила его величеству зайти в это неизвестное место первым? Я идиотка!» Нея тоже поспешно вошла в комнату. Тяжелая дверь и так давала отдаленное представление, чего ожидать внутри, но интерьер комнаты все равно оказался странным. У нее сложилось впечатление, что это камера пыток, хотя она только слышала их описание. Во-первых, не было окон. В стене были установлены палочки, которые светились слабым красным светом. Он был не естественным, а магически созданным. Был стол из дерева и два деревянных стула. Дальше внутри была еще одна дверь – также сделанная из железа, король-заклинатель стоял в центре комнаты, тщательно изучая каждый уголок, когда Нея заметила что-то на столе. «Ваше Величество, похоже, это листок бумаги. Что здесь написано?» Подобранный лист бумаги был покрыт неразборчивыми знаками. Такими определенно не пишут в Святом Королевстве. Хм, похоже, все написано словами демонического языка». Король-заклинатель достал монокль из кармана.